Ему некого винить в этом, кроме себя самого. Он знает, что она его видит, знает, что она приходит ночью и следит за ним. И добра от нее не жди, нет. Только не от моей госпожи. Она не из тех, кто позволит себя обидеть. Она не подставит второй щеки. Никогда не было такой «Они у меня еще попляшут, Денни», — говорила она, — «они у меня еще попляшут в аду». — Правильно, моя душечка, — говорила я, — пусть только попробуют обойти тебя. Ты родилась на свет, чтобы взять у жизни все, что можно. И так она и делала. Ее ничто не останавливало, она ничего не боялась, смелая и волевая, как мужчина. Вот какой была моя миссис де Винтер с характером. «Тебе следовало бы родиться мальчиком, — не раз говорила я. Я растила ее с раннего детства. Вы знали это, да?» «Нет, — сказала я, — нет. Миссис Денверс, что толку в этом разговоре? Я не хочу больше ничего слышать, не хочу знать. У меня тоже есть чувство ни у одной вас. «Вы-то понимаете, каково мне слышать без конца ее имя, стоять и слушать, как вы рассказываете о ней?» Миссис Денверс не слышала меня. Она продолжала безудержно, иступленно, словно в горячечном бреду. Ее длинные пальцы сжимались и разжимались, рвали черную ткань платка». «Какая она была хорошенькая тогда!» — сказала она, — как картинка. Когда мы гуляли, мужчины оборачивались ей вслед, а ей и двенадцати лет не было. Она все видела, она подмигивала мне бесенок и говорила, «Я буду красавицей, да, Дэнни?» И я отвечала, «Уж мы позаботимся об этом, моя куколка, уж это мы возьмем на себя». Знала уже тогда не меньше взрослых, вступала с ними в разговоры, словно ей восемнадцать, а сама подшучивала да высмеивала их. Из отца она веревке вела, да и мать была у нее под башмачком, если бы не умерла. «Характер! Никто не мог потягаться с моей госпожой бесстрашием!» Когда ей исполнилось четырнадцать, в самый день рождения она захотела править четверкой, а ее двоюродный брат, мистер Джек, забрался на козлы с ней рядом и стал отнимать у нее вожжи. Они дрались на козлах минуты три, как дикие кошки, а лошади несли их, куда глаза глядят. Но она победила. Она, моя госпожа, щелкнула кнутом у него над головой, и он кубарем скатился с ск кошкой. Ругался, хохотал. Вот уж это были два сапога пара она и мистер Джек. Его отправили служить во флот, но он не вынес дисциплины, и я его не виню. Он был слишком наровистый, чтобы подчиняться приказам так же, как моя госпожа. Я смотрела на нее во все глаза. Зачарованная, напуганная, на ее губах была странная, восторженная улыбка, делавшая ее еще старше, делавшая это лицо мертвеца более живым и реальным. «Никто никогда не взял на дне верх», — продолжала миссис Денверс. «Она делала, что хотела, жила, как хотела» а сильная была, как львенок. Помню, как в шестнадцать она села на отцовскую лошадь, настоящий зверь, а не жеребец. Конюх сказал, что она слишком горячая, и девочки на ней не усидеть». Вы бы посмотрели, как она держалась в седле, точно приросла, как сейчас вижу ее. Волосы развиваются на ветру, она хлещет коня плеткой до крови, вонзают шпоры в бока. Когда она с него слезла, он дрожал всем телом, с морды падали хлопья кровавой пены. «Это его проучит, да, Дэнни?» — сказала она, и как ни в чем не бывало пошла мыть руки так и с жизнью. Ее она тоже умела взнуздать, когда подросла. Я видела, я всегда была с ней. Она никого и ничего не любила, никого и ничего не боялась. И вот под конец она была побеждена, но ни мужчины, ни женщины, нет, морем. Море было сильнее ее, оно ее одолело.